Глава двадцать шестая. Монстр нервно, как показалось, мотал головой перед печатью. С одной стороны, за ней была лакомая добыча в количестве аж двух магов, которые, к тому же, не торопились нападать или убегать. С другой, впереди было что-то странное и непонятное. Мог ли мутант почуять мою силу? Да кто ж его этого Хеликса знает? Впрочем, в высшей артефакторике магии использовалось совсем чуть-чуть а вокруг бушует штормовым прибоем эфир, так что есть вероятность, что насторожила его не чужеродная сила, а что-то другое. Может, пошумить как-то? Отвлечь? С сомнением предположила я. Можно попробовать, ответил Кемер, и молниеносно сформировал какую-то воздушную технику в виде слабого кулака или небольшого тарана, и, по сути, просто пихнул им монстра. Тот недовольно зафырчал, но лишь подался всей колышущейся тушей назад, Джейс повторил толчок еще и еще раз. И, похоже, это подействовало. Тем более, что я стояла и махала над головой руками, привлекая его внимание. После очередного толчка мутант ринулся в атаку. Причем ринулся довольно бодро, я даже не ожидала. До этого он таких скоростных качеств не проявлял. Меньше чем за пару секунд туша оказалась полностью внутри печати. «Давай!» – крикнул Кемер и я сформировала огненный шарик, чтобы активировать печать. Вернее, попыталась. Магия не поддалась. Я повторила технику еще раз. «Не выходит!» «Давай же, уходит!» рявкнул мужчина прямо над самым ухом. Я вздрогнула от неожиданности и в очередной раз создала технику. У меня на ладони возник совершенно небольшой огненный шарик. Впрочем, его должно хватить. Моя магия ударилась о печать именно в тот момент когда монстр уже почти пересек ее черту. Я успела. Магический огонь взревел по всему периметру печати и через секунду опал, оставляя в эпицентре кучку отвратительно пахнущего жирного пепла. Нам повезло, что тварь так ни разу и не успела громко закричать. Как думаешь, из-за печати эфир сильно взбаламутился? Не думаю, что стоит это проверять, ответил Кемер. Пошли, придется еще отмахать несколько километров перед привалом. Часа через полтора монотонной ходьбы я рухнула у обрубка большого дерева и заявила, что больше никуда не пойду. Просто не могу, не встану. Нога разболелась так, что на глаза наворачивались слезы. Мы нормально отошли, так что можно и отдохнуть. Мужчина присел рядом и сбросил свою небольшую сумку, достал оттуда галеты и протянул несколько мне. Потом нашел в холщовых недрах еще и флягу, с бултыхающейся в ней водой. Отвинтил крышку и уже хотел вылить содержимое прямо в пыль, когда я перехватила. «Это не вода», — ухмыльнулся тот. Думал вылить бурбон и наполнить ее водой. «Бурбон?» — заинтересовалась я. «Он еще может пригодиться. Пить в гате — опасное занятие. По крайней мере, пока мы так далеко от границы. Мало ли кто встретится». «Я вообще-то имела в виду, что он неплохо обеззараживает раны», — пробурчала я. У тебя что, целительский артефакт полностью разрядился? Нет, но мало ли. Там хорошо, если половина заряда после стычки с алертом осталась, но теперь хотя бы дышать не больно. А знаешь, ты, наверное, права. Давай по глоточку и оставим про запас. Предложение все же выпить глоток бурбона было встречено мною с энтузиазмом. Не то, чтобы в этом была какая-то необходимость, но после всего пережитого я очень вымоталась, скорее морально, нежели физически. «Ну а теперь ты расскажешь, почему пошел за мной порталом?» Немного расслабившись, спросила я. «А какие были еще варианты?» Усмехнулся Кемер. «Нет, я, конечно, мог поднять на уши всю Академию, сорвать твое прикрытие, рассказать полиции, зачем ты вообще пошла на утес. Вот только толку от этого было бы ноль. Ну почему? Можно было привлечь портальных магов, они же есть в Академии. Только вот одна проблема, их было всего четверо настолько сильных, чтобы перенестись в гать. А мы ведь сошлись во мнении, что точка выхода где-то в этом районе. Одна из этой четверки пропала. Второй ушел охранять границу с выпускным курсом. Третий еще только на первом, и построить такой портал может пока лишь в теории. А последний? Помолчав, спросила я, хотя уже знала ответ. Это был Алерт, да? Да, так что выбора не было. Поднимать шум не было никакого смысла. Эта беготня и объяснение только бы потратили твое время, но не помогли спасти. Ты очень рисковал. Мало ли, что тут могло быть. Все же ты не военный. Не военный, но разведчик. Кое-что и я умею. По крайней мере, я не думал, что тут найдется кто-то настолько сильнее меня, что будет представлять реальную угрозу. Тут где-то все еще погонщик шляется. Еще и не один. Я удивленно приподняла бровь и посмотрела на декана, лицо которого было очень близко. Даже как-то неудобно стало. Когда ты пропала, я решил предупредить на всякий случай твоего дядю. Раз уж мы все заодно, то я вышел прямо на него. Откуда у тебя номер его артефакта? Полюбопытствовала я, хотя и так было понятно. Вышел на старых друзей. Сказал, что племянница лорда Уортона попала в беду и что надо с ним срочно связаться. «Это может быть нам на пользу», — подумав, ответила я. «Привлечет к моей скромной персоне еще больше внимания». Я тоже так считаю. А вот то, что ты пошел вслед за мной, может помешать, хотя я не жалуюсь», — подняла руки вверх, пресекая возражение «Так что там с другими участниками-то?» «То, что лорд Уортон выяснил, зачем приехала полиция, и любезно поделился этими сведениями со мной. И что? Не томи! Это целая разветвленная секта, поклоняющаяся тьме. Гати, как не назови». В общем, они обожествили коллективный псевдоразум этого места. Бред какой-то. Бред не бред, а несколько показательных акций они уже совершили. Информация об этом скрывалась от общественности, но они так выпускали твари еще в двух местах. Оба раза в небольших селениях в разных концах страны. И что, были жертвы? Были. В одной из деревень твари и вовсе прорвались в местную лекарню. Погибло порядка десяти человек. О, боги! И чего они добиваются? Расширение зоны влияния тьмы. Подобные массовые убийства с помощью ее порождений, можно сказать, кровавые ритуалы, готовят почву для прорыва на новом месте. Сумасшедшие. Есть немного. Но почему этим занимается полиция? Ну, они за это изначально взялись. Контрразведка ознакомилась с материалами дела и решила, что поскольку внешние силы не замешаны, то полиция сама справится. «Отличное решение, я считаю», – съязвила я. «Хотя в свете того, что я узнала от алерта, это действительно дело полиции, а также специалистов по ментальным болезням». «Ну-ка, ну-ка, рассказывай все с самого начала», – заинтересовался Кемер. Я и рассказала все в подробностях. Скрывать мне было нечего, да и нет в этом сейчас никакого смысла. «Значит, говоришь, девушек притаскивал?» «Маньяк?» Удивление декана я понимала. Чем маг сильнее, тем ниже вероятность, что он сойдет с ума. А Алерт был сильным порталистом. Маньяк, тем не менее, кивнула я. И трупы девушек могут быть раскинуты на огромной территории. Или же наоборот, сложено в одном месте, если у него внутри гати есть убежище. Такое количество мертвецов разве не привлечет всех окрестных мутантов? По идее, должно, но... Мужчина задумался на некоторое время. Если он работает с погонщиком или знает какие-то секреты тьмы, все может быть. Секреты? Какие у нее могут? Постой. Ты думаешь, что они могут быть правы? Что гад действительно обладает не только разумом, но и волей? Возможно. Некоторое время назад начали поступать этому подтверждение. Причем не только от наших магов, но и от полуночных. Вот как? Интересно. И что теперь с этим делать? А ничего. Руководство не хочет ничего слышать. Что-то типа «Если мы этого не видим или не обращаем внимания, то этого и нет». Джейс усмехнулся. На самом деле все может быть сложнее и опаснее, чем представляется на первый взгляд. Гать надо изучать заново с учетом новых данных. Но этого не делают? Нет, не делают. Он покачал головой и грустно улыбнулся. А мне почудилось в этих словах что-то личное. Огромное сожаление. А может, даже и вина. Какое-то время мы молчали. Я сосредоточенно дожевывала галету, прикидывая, как бы попить. Намагичить воду я, конечно, могу в любое время, но не из ладони жила Кать. Хотя... Кимер с интересом смотрел за моими манипуляциями. Потом достал из своей сумки складной металлический стаканчик. Я и не видела таких никогда. — В набор для выживания у полуночных входит, — пояснил он. — И откуда он у тебя? «Так купил», – мужчина пожал плечами. «Ты бывал в Империи?» «Бывал, еще до того, как пришел в Академию. В обеих бывал. А, неважно». Он махнул рукой и поспешил перевести тему. «Каталиса, нам придется еще немного пройти до того, как наступит ночь». «Мы все равно укрытия не найдем. Может, тут останемся? Смотри, какое отличное дерево, и как удобно к нему прислоняться». «Не выйдет. В нашу сторону движется эфирная буря». Мы успели бы уйти, но Хеликс нас задержал. Или эта буря ускорилась? В общем, неважно. До сумерек надо пройти максимальное расстояние. Буря! Вот твари! Я про нее совсем забыла. А что до сумерек, мы можем и в них идти, в принципе. Ты сама знаешь, что тогда мы точно никуда не дойдем. Носить на руках такую девушку – это, конечно, приятно, но не погати Так что сделаем так. Пройдем еще сколько возможно и будем искать минимальное укрытие. Да хоть дерево поваленное. В буре тоже есть плюсы. Он усмехнулся. После нее нас уже невозможно будет выследить ни погонщику, ни просто случайно забредшим сюда мутантам. Кстати, о них. Тебе не кажется, что их вокруг как-то маловато? Когда я в прошлый раз была в Гате, монстры нам встречались пусть не часто, но раз в пару пройденных километров точно. А мы уже вон сколько отмахали. «Наверное, это из-за бури», – задумчиво откликнулся Кемер. «Но вот если они собираются под бури и идут вместе с ней фронтом, тогда это очень плохо. Такие бури редки и заканчиваются прорывом. Я не чувствую настолько сильных колебаний. Нас бы уже должны были захлёстывать отголоски подобного шторма. А сейчас он только немного ощущается. Возможно, основной фронт ушёл всё же в другую сторону. Хотя мне показалось...» «Ладно, встаем и идем дальше. У нас есть до сумерек не больше двух часов». М «Да, сумерки. В Гате не бывает ночи. Но к вечеру тьма все же сгущается. Не из-за отсутствия солнца, а из-за увеличения в воздухе частиц пыли. Именно они, кстати, не дают этому месту погрузиться во тьму. Некоторые из них слабо, почти на грани видимости светятся». Я с огромным трудом поднялась и с оперлась на ногу. Ойкнула. «Насколько все плохо?» «Идти могу, просто больно, но целительский артефакт силу не растрачивает, так что тут ничего лечить не надо, только терпеть». Я скривилась. Тогда пошли не торопясь. Я кивнула и зашагала вслед за Кимером. «Ну а что оставалось делать?» «Он по всем позициям прав. Если буря нас догонит, это само по себе будет очень неприятно. Но если дело идет к прорыву, то нас волна мутантов может просто смести». И даже клочка от одежды не останется. А ведь на границе неспокойно. Даже наших выпускников сюда отправили. Так что прорыв в ближайшее время возможен. Да уж, не веселая перспектива. Так что движение – жизнь. Джейс позвала я, когда все же смогла войти в ритм ходьбы. А что-то случилось? Тот вынырнул из своих мыслей. Готова спорить, что он уже десять раз пожалел, что сюда полез. В общем-то, его никто не просил и тем более не обязывал меня спасать. «Нет, ничего. Я просто спросить хотела, а что такое с программой Академии?» «Заметила?» Мужчина усмехнулся и чуть притормозил, поравнявшись со мной. Я на его вопрос лишь кивнула. «Знаешь, когда я пришел служить в Академию, был еще старый ректор, а вот этого всего безобразия еще не наблюдалось. Да, наверное, по сравнению с разведшколой тут вообще младший Академиум но такой расхлябанности и простой программы все же не было. Но ты же один из тех, кто эту программу создает? Нет, этим занимается учебный отдел, которым руководит большой друг нашего ректора. Все, по его мнению, неважные дисциплины просто отменили, чтобы сэкономить бюджет. Полевые учения урезали до минимума. Чтобы ты понимала, уровень выпускников теперь, если их сравнивать с прошлыми годами, не превышал бы уровень второкурсников. «Ничего себе! Все настолько плохо?» но ты же сама рассказывала, как уделала Аллерта на его игровом поле». «Ага, а потом он меня уделал», – буркнула в ответ я. «Но если бы мы были не в Гате, а там, где магия стабильна, я бы на него не поставила». «Вот именно. А ведь ты всего лишь аналитик, и драться тебя особо не учили. Так, несколько боевых техник, знаешь, на полигоне отработала и хватит, верно ведь?» «Ну да, в основном так и было». Дядя пытался, как он говорит, сделать из меня человека, но я всячески отлынивала. Хорошо хоть он настоял, чтобы я прошла курс обучения в ГАТИ, а то сейчас бы было совсем не весело. Но это мне и самой интересно было. А вот драться особо неинтересно, не мое это. «Что-то по твоим закадычным друзьям и стартовой командой не скажешь», – усмехнулся в ответ Кемер. «Их лидера ты легко вынесла». Средний женский академиум и разведшкола против обычного простолюдинского среднего академиума? Ты серьезно? Кажется, в вашем женском академиуме еще те звери преподают. Не преподают, учатся, фыркнула я. Но что касается академии, что, никто из преподавателей не жаловался? Да и в войсках не заметили разве падение уровня подготовки? Жаловались. С тех пор сменилось два декана – боевого и артефакторного факультетов. Мы с деканом-целителем остались из старой команды. И вы ничего не сделали? Мы, по возможности, саботируем. Кемер жестко так ухмыльнулся. Поэтому у нас такие неплохие целители, да и разведчики тоже. Но напрямую на конфликт не идем. Ректор не так проста, как может показаться. Ее с этого места не сдвинут никакие жалобы, поверь мне. А твои дополнительные занятия по магической подготовке? Ты вроде как разозлился? Вроде как. Ну да, просто после стольких травмированных кадетов нервы немного сдали. Но поверь, путь этот неконструктивный. А что же армейские? Неужели они не видят? Да им плевать. Войска сейчас особо не воюют. Лишь гоняют иногда монстров вдоль границы. Это сейчас началась какая-то возня. Но ведь полстолетия был относительный мир, если не считать нескольких стычек. С полуденами то же самое. А вот что они будут делать, когда припрёт? я не знаю честно будет много жертв задумалась я погибнет много солдат сорвутся многие операции просто из за недостаточной подготовки а тебе не кажется я смотрела на джейса он на меня и мы оба подумали об одном и том же не может все быть так просто помотала головой я в любом случае нужны доказательства одновременно со мной сказал он но не сейчас буря приближается Нужно искать укрытие.